Сердечное согласие. Меня никогда не тянуло в Париж, но попав в Париж, я увидел в нём как бы поризованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемансо и Густаф Эрве печатали в газетах заголовки боевых статей, но сам текст статей был запрещён цензурой. Остались одни их заголовки.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 Много приходилось читать о ночных кафе Парижа. Но теперь все быстро закрывались с вечера, а распивание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали. За пение на улицах штрафовали. Смех исчез. Все оркестры и даже в ресторанах умолкли. Кабаре сделали безголосы. Префектура Парижа постановила: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 сонно бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой. Их обычные уловки и обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Помню, я ужинал в гостинице, когда ко мне подсела растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая, «Вы иностранец? Не угодно ли вам немножко любви?» «Благодарю, но я озабочен иными проблемами». Жаль, ответила девушка. Любовь теперь дешева, и с началом войны мы работаем со скидкой, едва хватает на хлеб. Если война затянется, нам уже не понадобятся жёсткие корсеты. А кому будут нужны потом мои кости? Я предложил ей поужинать. Благодарная она сказала: "Хотите, мы проведём эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стала терять былую квалификацию". Да, Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделалис подозрительны. Они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни опашшей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации. Сыщики в синих кепках катались на велосипедах, быстро окружая редких прохожих, требуя у них документы. «Я тоже не раз попадал в их облаву, но у меня уже была справка из русского посольства, выданная как бежавшему из немецкого плена, и сыщики дружески козыряли мне, на что я всегда отвечал верою в справедливость, «Антанте кордиаль», верой в сердечное согласие коалиции стран Антанты». Русских в Париже было немало. Одни сами порвались с Родиной, от иных Родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались в кривь и в кость, вполне пригодные для сюжетов авантюрных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев взыграл природный патриотизм. Были забыты прошлые обиды, эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь. Она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизер-Эк-Люй. где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял аташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пробиться к нему в кабинет не было возможности. И мы с Пемахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством. Но французы не сделали. В тоскливой перебранке возникали разные признания. А у вас есть паспорт? часто спрашивали меня: "Откуда?" Я прямо из плена. А я с волчьим бежал из России после пятого года, имею честь принадлежать к партии эсеров, которые тут без паспорта лучше не стойте. А что? Вешать станут. Лучше уж без штанов, но с паспортом, а всех без папира сразу в иностранный легион и прощай молодость. Да, в легионе забьют как собаку. Пронеси, Господи, что угодно, только б не таскать Красный аксельбант. А я вот матрос с броненосца Потёмкин, желаю вернуться, чтобы верой и правдой, как положено русскому человеку, верни, там тебя сразу на парашу посадят. А вы сударь, кто будете? СР, СДК? Я бедный еврей, спасался из Кишинёва от погрома, так спасайся и дальше. «Тебе-то чего отроси? Желаю служить в русской армии». «А-а-а! Тогда стой, дождешься!» Епимах наслушался подобных речей и заскучал. «Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу. Так семи потов не хватит. Будь я дома, в шинке бы я прокинул сразу косушку, чтобы стоять веселее». Связи с Россией были прерваны фронтами. В очереди часто поминали новорождённый Романов на Мурманне, будущий Мурманск, куда можно попасть лишь морским путём с помощью англичан. Мне надоело играть роль беглого солдата. Я пробился к воротам посольства и тоном приказа велел швейцару: "Доложи его сиятельству, что в очереди желающих видеть его находится коллега по работе в генеральном штабе. Так и доложи". Граф Игнатьев поймёт, о ком идёт речь. Корпоративная солидарность генштабистов чётко сработала, и я был представлен Игнатьеву, которому назвал своё подлинное имя. Алексей Алексеевич указал рукой на кресло. Не ожидал. И так служил вас. Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова. Пленён как рядовой солдат, и, следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой. Желаете вернуться домой? Нет. Я желал бы, чтобы вы доложили в Генштаб о моём появлении в Париже. И я не откажусь исполнить новые поручения Генштаба. Я же ри, таковые и последуют. Игнатьев прошёлся по кабинету, потом выдвинул ящик стола и издали перебросил мне на колени пачку франков. "Это вам, чтобы вы обрели божеский вид", сказал он. "Вы извещены, что погубила армию Самсонова? Тут немало причин, но главное в том, что немцы легко прочитывали все ваши буквенные шифры по радио. Слава богу, Русский дипломатический код, в отличие от военного, не поддаётся расшифровке, и я сегодня же извещу Петербург о вашем появлении. В облаках над Парижем медленно плавала колбаса германского цепелина. С верхней площадки Эйфелевой башни по дирижаблю строчили гарнизонные пулемёты. Я сказал Игнатьеву, что моим попутчиком в скитаниях был вахмистр Епимах Годючий, который достоин того, чтобы по возвращении на родину получить отпуск, ибо он сильно тоскует по жене и детям. Игнатьев обещал мне об этом позаботиться. Я вышел от графа обнаждённый, снова напряжённый в чаянии новых событий. хвостой длинной очереди отыскал я Пимаха Гадзючева, который, как и все, стоял задрав голову, наблюдая за полётом цепелина, бросавшего на крыши Парижа меллинитовые зажигательные бомбы. Пойдём, вытащил я его из очереди. Я всё уже сделал. Будь спокоен, через месяц ты повидаешь семью. Я приоделся сам, нарядил в приличный костюм и Епимаха, который пожелал купить жене зонтик. Я ни в чём ему не отказывал. Мы с ним, как следует, пообедали в хорошем ресторане. Пришло время прощаться, и мне стало грустно. Я сказал: "Епимах Иванч, я не всегда бывал вежлив с тобою, за что и приношу свои извинения. Но ты меня тоже не раз материл во всю Ивановскую". Никакой я не вор и даже не солдат, а офицер генерального штаба. Что я мог для тебя сделать? Я всё сделал. Граф Игнатьев не сегодня, так завтра приготовит для тебя нужные документы, и вернувшись в Россию, можешь ехать к себе на Мелитопольщину, чтобы повидать своих деток. А в конце всей этой истории давай, мой милый, поцелуемся. Мы рассоловались. Епимах заплакал. Я тоже прослезился. Очевидно, в генеральном штабе на мне давно поставили жирный крест, как на покойнике. И там, на берегах Невы, где гордый Санкт-Петербург превратился в обыденный Петроград, долго не знали, на каком масле меня лучше изжарить. Наберитесь терпения, утешал меня Игнатьев. Потерять офицера генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. Пока новое дерево не станет плодоносить, пока ещё генштабист обретёт опыт работы, ждите. Так что не волнуйтесь, генштаб вас никогда не забудет. Но ожидание затянулось. Ипимах, наверное, уже плыл к родным берегам.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 Габриэле да Нунцио, астроном и карлик, влюблённый в нашу балерину Иду Рубинштейн. Иногда я встречал да Нунцио в ресторанах Парижа, окружённого сомнительными женщинами типа вамп, с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, лансировали, то есть содержали эти странные дамы. Но и два раздался призыв мусалине к войне,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 Мы безжалостно сорвём с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить её в броню твёрдых панцелей. Примерно так уже тогда из-под воль вызревал фашизм с диктатурой дучче. Но я, как и большинство европейцев, ещё не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня русского офицера вполне устраивал воинственный дух Италии. Ибо я учитывал её военную помощь Сербии и Черногории, тем более надёжной, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы, княжне Елене, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весной 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом Игнатьевым.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 — Очевидна ошибка, — искренне огорчился Игнатия. — Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое не дай им дело, все изгадят. Вы уж ради бога меня извините. — Да вы и не виноваты, ваше сядство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены. Игнатия вознакомил меня с шифровкой. Мне приказывали состоять при сербской армии, державшей фронт в долине реки Дрина,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 — Не мне учить вас, — продолжил Игнатьев, — Балканы вы знаете лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить, в рядах сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев. Там же работает отряд наших врачей и сестер милосердия. Россия уже отдала Сербии 150 тысяч винтовок, хотя...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 Упоси меня Бог, неизменно отвечал я. Напрасно, а то бы мы их напечатали. Сомневаюсь, ещё не пришло время, как следует понимать меня, ибо я принадлежу одновременно и к тем, что давно лежат в могилах, и даже к тем, которые ещё не родились. Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет.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 Джиксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, и два самолёт оторвётся от земли. Не бойтесь, парашют раскроется сам после того, как вы оторвётесь от нас на 200 м. Сигналом для падения будет моя команда из кабины: "Дружно идём к победе". Это был девиз коалиции стран сердечного согласия.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 Прошут раскрылся. В этот же момент всё содержимое бутылки выплеснулось из меня, словно из наклонённого кувшина. И смею заверить читателя, что я приземлился на родине своих предков, лишённый даже капельки алкоголя. Хорошо помню, что подо мною был виноградник. Внизу уже поджидая меня торчали острые пики виноградных кольев. Моё личное дело заранее выбрать любой из них, чтобы осесть на него как раз тем местом, как ими сажали на кол еретиков во время инквизиции. В последний миг я извернулся, довя под собой сочные виноградные гроздья. Неподалеку стоял старик-крестьянин, и сняв шляпу, посылал к небесным силам горячие молитвы.